Глава 5. Жилище охотника за мустангами. Там, где Рио де Нуэсос, ореховая река, собирает свои воды из сотни речек и ручейков, испещряющих карту, словно ветви большого дерева, лежат удивительно живописные места. Это холмистая прерия, по которой разбросаны дубовые и ореховые рощи, то здесь? то там вдоль берегов сливающиеся сплошные зеленые массивы леса. Местами этот лес сменяется густыми зарослями, где среди всевозможных видов акации растет копайский бальзам, криозотовый кустарник, дикое алоэ. Там же встречаются экзотическое растение цериус, всевозможные кактусы и древовидные юка. Эти колючие растения не радуют земледельца, потому что они обычно растут на тощей земле. Зато для ботаника и любителя природы здесь много привлекательного, особенно когда цереус раскрывает свои огромные, словно восковые цветы, или же фукиера, высоко поднявшись над кустарником, выбрасывает, словно развернутый флаг, свое великолепное алое соцветие. Но есть там и плодородные места, где на известково черноземной почве растут высокие деревья с пышной листвой, индейское мыльное дерево, ореховое дерево, вязы, дубы нескольких видов. Кое-где встречаются кипарисы и тополя. Этот лес переливается всеми оттенками зелени, и его, по справедливости, можно назвать прекрасным. Ручьи в этих местах кристально чисты, они отражают сапфировую синеву небо, облака почти никогда не заслоняют солнце, луну и звезды. Здесь не знают болезней, ни одна эпидемия не проникла в эти благословенные места. Но цивилизованный человек еще не поселился здесь, и по-прежнему лишь одни краснокожие каманчи пробираются по запутанным лесным тропам, и то лишь, когда верхом на лошади они отправляются в набег на поселение Нижний Нуэссос или Леоны. Примечание каманчи – индейское племя. Неудивительно, что дикие звери избрали эти глухие места своим пристанищем. Нигде во всем Техасе вы не встретите столько оленей и пугливых антилоп, как здесь. Кролики все время мелькают перед вами. Немного реже попадаются на глаза дикие свиньи, хорьки, суслики. Красивые пестрые птицы оживляют ландшафт. Перепела, шурша, крыльями взвиваются к небу. Королевский гриф парит в воздухе. Дикий индюк огромных размеров греет на солнце свою блестящую грудь у опушки ореховой рощи, а среди перистых акаций мелькает длинный, похожий на ножницы, хвост птицы портнихи, которую местные охотники называют «райской птицей». Великолепные бабочки то порхают в воздухе, широко расправив крылья, то отдыхают на цветке и тогда кажутся его лепестками. Огромные бархатистые пчелы жужжат среди цветущих кустарников, оспаривая право на сладкий сок у калибрии, которым они почти не уступают в величине. Однако не все обитатели этих прекрасных мест безвредны. Нигде во всей Северной Америке гремучая змея не достигает таких размеров, как здесь – Она прячется среди густой травы вместе с еще более опасной макасиновой змеей. Здесь жалят ядовитые тарантулы, кусают скорпионы, а многоножки достаточно проползти по коже, чтобы вызвать лихорадку, которая может привести к роковому концу. По лесистым берегам рек бродят пятнистый оцелот, пума и их могучий родич ягуар. Именно здесь проходят северные границы его распространения. Примечание оцелот и пума, кугуар, хищники из семейства кошачьих. По опушкам лесных зарослей скрывается тощий техасский волк, одинокий и молчаливый, а его сородич, трусливый койот, рыщет на открытой равнине с целой стаей своих собратьев. В этой же прерии, где рыщут такие свирепые хищники, на ее сочных пастбищах пасется самая благородная и прекрасная из всех животных, самый умный из всех четвероногих друзей человека — лошадь. Здесь живет она, дикая и свободная, не знающая капризов человека, незнакомая с уздой и уделами, с седлом и вьюком. Но даже в этих заповедных местах ее не оставляют в покое. Человек охотится за ней и укращает ее. Здесь была поймана и приручена прекрасная дикая лошадь. Она попалась в руки молодому охотнику за лошадьми Морису Мустангеру. «На берегу Аламу» кристально чистого притока Рио-де-Нуэссос, стояло скромное, но живописное жилище, одно из тех, каких много в Техасе. Это была хижина, построенная из расщепленных пополам стволов древовидной юки, вбитых стоймя в землю с крышей из штыковидных листьев этой же гигантской лилии. Щели между жердями, вопреки обычаям западного техаса, были не замазаны глиной, а завешены с внутренней стороны хижины лошадиными шкурами, которые были прибиты не железными гвоздями, а шипами мексиканского столетника. Окаймлявшие речную долину обрывы изобиловали растительностью, послужившей строительным материалом для хижины, юбкой, агавой и другими неприхотливыми растениями, а внизу плодородная долина на много миль была покрыта прекрасным лесом, где росли и тутовые, и ореховые деревья, и дубы. Лесная полоса, собственно, ограничивалась долиной реки. Вершины деревьев едва достигали верхнего края обрыва. В массив леса со стороны реки местами вдавались небольшие луга или саванны, поросшие сочнейшей травой, известной у мексиканцев под названием грама. На одной из таких полукруглых полянок, у самой реки, Приютилось описанное нами незамысловатое жилище. Стволы деревьев напоминали колонны, поддерживающие крышу лесного театра. Хижина стояла в тени, спрятанная среди деревьев. Казалось, это укромное место было выбрано не случайно. Ее можно было видеть только со стороны реки, и то лишь в том случае, если встать прямо против нее». Примитивная простота постройки и поблекшей краски делали ее еще более незаметной. Домик был величиной из большую палатку. Кроме двери в нем не было других отверстий, если не считать трубы небольшого очага, сложенного у одной из стен. Деревянная рама двери была обтянута лошадиной шкурой и навешена при помощи петель, сделанных из такой же шкуры. Позади хижины находился навес, подпертый шестью столбами и покрытый листьями юбки. Он был обнесен небольшой изгородью из поперечных жердей, привязанных к стволам соседних деревьев. Такой же изгородью был обнесен участок леса около акровеличиной, расположенный между хижиной и отвесным берегом реки. Земля там была изрыта и испещрена множеством отпечатков копыт и местами совершенно утоптано. Нетрудно было догадаться, что это «Кораль» – загон для диких лошадей, мустангов. Действительно, внутри этого загона находилось около десятка лошадей – Их дикие, испуганные глаза и порывистые движения не оставляли сомнения в том, что они только недавно пойманы и что им нелегко переносить неволю. У бранства хижины не лишено было некоторого уюта и комфорта. Стены украшал сплошной ковер из мягких блестящих шкур мустангов. Шкуры черные, гнедые, пегие и белоснежные радовали глаз. Видно было, что их подобрал человек со вкусом. Мебель была чрезвычайно проста. Кровать – козлы, обтянутые лошадиной шкурой, два самодельных табурета, уменьшенная разновидность того же образца и простой стол, сколоченный из горбылей юки. Вот и вся обстановка. В углу виднелось что-то вроде второй постели. Она была сооружена из тех же неизбежных лошадиных шкур. Совершенно неожиданными в этой скромной хижине были полка с книгами, перо, чернила, почтовая бумага и газеты на столе. Здесь были еще другие вещи, не только напоминавшие о цивилизации, но говорившие даже об утонченном вкусе. Прекрасный кожаный сундучок, двуствольное ружье, серебристый кубок чеканной работы, охотничий рог и серебряный свисток. На полу стояло несколько предметов кухонной утвари, преимущественно жестяных. В углу большая бутыль в ивовой плетенке, содержащая, по-видимому, напиток более крепкий, чем вода из аламу. Остальные вещи здесь более уместны. Мексиканские с высокой лукой, седло, уздечка с оголовьем из плетенного конского волоса. Такие же поводья, два или три серапе, несколько мотков с ремня. Таково было жилище мустангера. Такова была его обстановка. На одном из табуретов посреди комнаты сидел человек, который никак не мог быть самим мустангером. Он совсем не был похож на хозяина. Наоборот, во всей его внешности, по выражению привычной покорности, можно было безошибочно сказать, что это слуга. Однако он вовсе не был Плохо одет и не производил впечатления человека голодного или вообще обездоленного. Это был толстяк с копной рыжих волос и с красным лицом. На нем был костюм из грубой ткани, наполовину плисовый, наполовину вельветовый. Из плиса были сшиты его штаны и гетры, а из вельвета, когда-то бутылочно зеленого цвета, но уже давно выцветшего и теперь почти коричневого, охотничья куртка с большими карманами на груди. Фетровая шляпа с широкими опущенными полями довершала костюм этого человека, если не упомянуть о грубой коленкоровой рубашке с небрежно завязанным вокруг шеи красным платком и об ирландских башмаках. Не только ирландские башмаки и плисовые штаны выдавали его национальность. Его губы, нос, глаза, вся его внешность и манеры говорили о том, что он ирландец. Если бы у кого-нибудь и возникло сомнение, то оно сразу рассеялось бы. Стоило толстяку открыть рот, чтобы начать говорить, что он и делал время от времени. С таким произношением говорят только в графстве Голуэй. Можно было подумать, что иландец разговаривает сам с собой, так как в хижине кроме него как будто никого не было. Однако это было не так. На подстилке из лошадиной шкуры перед леющим очагом, уткнувшись носом в золу, лежала большая собака. Казалось, она понимала язык своего собеседника. Во всяком случае человек обращался к ней, как будто ждал, что она поймет каждое слово. «Что, Тара, сокровище мое!» — воскликнул человек в плисовых штанах. «Хочешь назад? В баль балах Небось, рада бы побегать во дворе замка по чистым плитам. И подкормили бы тебя там, как полагается, а то, глянь-ка, кожа да кости. Все ребра пересчитаешь, дружочек ты мой, мне и самому туда хочется. Но кто знает, когда молодой хозяин решит вернуться в родные места». «Ну, ничего, Тара, он скоро поедет в поселок, старый ты мой пес, Обещал и нас захватить, и то ладно. Чёрт побери, вот уже три месяца, как я не был в форту. Может, там я и встречу какого-нибудь дружка среди ирландских солдат, которых сюда на днях прислали? Ну уж и выпьем тогда, верно, Тара?» Услышав свое имя, собака подняла голову и фыркнула в ответ. «Да, и теперь бы неплохо промочить горло», — продолжал ирландец, бросая жадный взгляд в сторону бутыли. «Только бутыль-то ведь уже почти пустая, и молодой хозяин может хватиться. Да и нечестно пить, не спросясь. Правда, Тара?» Собака опять подняла морду над залой и опять фыркнула. «Ведь ты в прошлый раз сказала «да» и теперь говоришь то же самое, а, Тара?» Собака снова издала тот же звук, который мог быть вызван либо небольшой простудой, либо пеплом, который попадал ей в ноздри. Опять «да»? Так и есть. Вот что эта немая тварь хочет сказать. Не соблазняй меня, старый воришка. Нет, нет, ни капли виски. Я только выну пробку из бутыли и понюхаю. Наверняка хозяин ничего не узнает. А если бы даже и узнал, он не рассердится, только понюхать, это ведь не беда. С этими словами ирландец встал и направился в угол, где стояла бутыль. Несмотря на все заверения, в его движении было что-то вороватое. То ли он сомневался в своей честности, то ли сомневался, хватит ли у него силы воли противостоять соблазну. Он постоял немного, прислушиваясь, обернувшись к двери. Потом поднял соблазнявший его сосуд, вытащил пробку и поднес горлышко к носу. Несколько секунд он оставался в этой позе. Среди тишины только время от времени раздавалось фырканье, подобное тому, которое издавала собака, и которое ирландец истолковывал как утвердительный ответ на свои сомнения – Этот звук выражал удовольствие от ароматного крепкого напитка. Однако это успокоило его лишь на короткое время. Постепенно дно бутылки поднималось все выше, а горлышко с той же скоростью опускалось прямо к вытянутым губам. «Черт побери!» — воскликнул ирландец еще раз, взглянув украдкой на дверь. «Плоть и кровь не устоят против запаха этого чудесного виски. Как не попробовать его?» Куда ни шло. Я только одну каплю, лишь бы смочить кончик языка. Может быть, обожгу язык? Ну, да ладно. И горлышко бутыли пришло в соприкосновение с губами. Но, очевидно, дело шло не о капле, чтобы смочить кончик языка. Послышалось бульканье убывающей жидкости, говорившей о том, что ирландец, видно, решил промочить как следует всю гортань и даже больше. Чмокнув с удовлетворением несколько раз, он заткнул бутыль пробкой, поставил ее на место и снова уселся на свой стул. — Ах ты, старая плутовка, Тара, это ты ввела меня в искушение, но ничего хозяин не узнает. Все равно он скоро поедет в форт и сможет сделать новый запас. Несколько минут ирландец сидел молча. «Думал ли он о своем проступке или просто наслаждался действием алкоголя?» «Кто знает?» — вскоре он опять заговорил. «И что это мастера Мориса так тянет в поселок?» Он сказал, что отправится туда, как только поймает крапчатого мустанга. «И на что ему вдруг так понадобилась эта лошадка?» «Это неспроста. Хозяин уже три раза охотился за ней и не смог набросить веревку на шею этой дикой твари. А ведь сам-то был нагнедом, вот как!» Он говорит, что разобьется в лепешку, а все таки поймает ее, ей-богу. «Скорее бы уж, а то как бы не пришлось нам с тобой проторчать здесь до того самого утра, когда начнется страшный суд. Чшш! Кто там?» Это восклицание вырвалось у ирландца потому, что Тара соскочила со своей подстилки и слайм бросилась к двери. «Филим — Филим! — раздался голос снаружи. «Филим — Филим! Вот и хозяин! — пробормотал Филим, вскакивая со стула и направляясь следом за собакой к выходу.